— И на чьей ты стороне, а, а господин волшебник? — А сколько есть сторон? — Если я слезу, — сказала магрет эта лошадь сразу попытается убежать. Не мог бы ты попросить своего друга отпустить уздечку? Иначе он может пострадать. — Хм, а, возможно, и нет. Магрит соскользнула с лошади, которая, освободившись от власти железа, словно бешеная рванулась вперед, И пробежала примерно два ярда. Уук. Лошадь пыталась встать на ноги, Маггред прищурилась. М -м, сейчас он несколько раздражен, пояснил Думинг. Один из эльфов пустил в него стрелу. Они это делают для того, чтобы управлять людьми. Но он не человек. Уук. По крайней мере с генетической точки зрения. Маггред приходилось встречаться с волшебниками. Периодически какой-нибудь волшебник заявлялся в Ланкар, но надолго никто не задерживался. Всех заставляло двигаться дальше присутствие матушки-ветровоск. Те волшебники не были похожи на Думинга Тупса. Он потерял свою мантию, а от шляпы остались только поля. Лицо его было заляпано грязью, и под одним глазом красовался многоцветный синяк. «Это они сделали?» — спросила Маграт. — Ну, грязь и разорванная одежда — это все лес, как понимаешь. Ну, а кроме того, на нас нападали? — Мы нападали на эльфов. Несколько раз. А вот это возникло после того, как библиотекарь меня ударил. — За что спасибо ему большое, — быстро добавил Думинг. — Вырубил меня полностью. Иначе со мной случилось бы то же самое, что и с остальными. Маграт уже чувствовала, куда клонится беседа. — Что с остальными? — резко спросила она. — Ты одна? Что с остальными? — Ты хоть немножко понимаешь, что происходит? — Могу рискнуть высказать предположение." Думинг покачал головой. — Все гораздо хуже. — Что с остальными? — раздраженно повторила Маград. — Насколько могу судить, между континуумами определенно возник прорыв, который сопровождается чудовищным дисбалансом на энергетических уровнях. «Но что с остальными?» Думинг Тупс боязливо оглянулся по сторонам. «Давай-ка уйдем с дороги. По дороге столько эльфов шастает». Думинг исчез в кустах. Маград последовала за ним и скоро увидела второго волшебника, прислоненного к стволу дерева на манер стремянки. На лице его сияла широкая улыбка. «Это казначей», — представил Думинг. кажется, мы слегка перекормили его пилюлями из сушеных лягушек». Он повысил голос. «Как дела, казначей?» «Пожалуй, я отведаю жареного дурностая», — ответил казначей, счастливо улыбаясь пустоте. «А почему он вдруг стал таким жестким?» — спросила Маград. «Наверное, какое-то побочное действие». «И ты ничего не можешь с этим сделать?» «Да? А почему мы будем переходить через ручьи?» — Эй, пекарь, зайди завтра, и мы возьмем поджаристую с корочкой, — воскликнул казначей. — Кроме того, по-моему, он вполне счастлив, — кивнул Думинг. — А ты, госпожа, случаем не воительница? — Что? Ну, я имею в виду эти доспехи и все остальное. Магра опустила взгляд. Она все еще в руке сжимала меч. Шлем постоянно падал на глаза, хотя она напихала в него обрывков подвенечного платья. «Я... Э, да. Да, ты абсолютно прав. Это именно я. Абсолютно точно. Да. Приехала на свадьбу, должно быть. Как и мы. Именно. Определенно на свадьбу. Все верно». Она перехватила меч. «А теперь расскажи, наконец, что произошло. И особое внимание удели тому, что произошло с остальными». «Ну...» Но... Думинг рассеянно поднял обрывок мантии и принялся вертеть его в руках. Мы все отправились смотреть представления, понимаешь, пьесу, назовем это так, игру актеров, и... и все было очень смешно. Мужланы в огромных сапогах и соломенных париках топали там по сцене, изображая из себя дамы-господ, но ни черта у них не получалось. Было очень смешно. Казначей просто умирал со смеху. Правда, он иногда и над деревом может похохотать, и над камнем каким. Но, тем не менее, все веселились. — А потом... — Потом... — Я хочу знать все, — перебила Магрет. Но, но А потом случилось что-то, чего я не помню. Что-то, имеющее отношение к игре, как мне кажется. Вдруг... Вдруг все стало настоящим. Понимаешь, что я имею в виду? — Нет. Один парень с красным носом и кривыми ногами играл королеву-феи или еще кого-то вроде. Так вот... Он по-прежнему был самим собой, но все стало... Все вокруг меня просто исчезло. Остались только эти актеры и холм. Ну, то есть, вероятно, они были хорошими актерами, потому что я и вправду верил. А еще, кажется, я помню, кто-то попросил нас хлопать в ладоши. И все выглядели странно. А затем зазвучала песня. Она была прекрасной и... и... У-ук! А потом библиотекарь меня ударил, закончил думинг. Почему? Пусть лучше он сам об этом расскажет, уклонился думинг. Угук, угук, ик, угук, угук. Кашлей, Джулия, пьем дальше, заорал внезапно казначей. «Ну, честно говоря, я ничегошеньки не поняла, развела руками Магрет.